Глава 10. Прислонившись к калитке, Босх делал вид, что занят телефонным разговором. На самом деле он слушал сообщение, которое Мэдди оставила ему год назад, когда поступила в Чепменский университет. «Пап, я сегодня на седьмом небе от счастья, и спасибо за все, что ты для меня сделал. Без тебя я бы не поступила. Здорово, что буду жить неподалеку. Захотим повидаться, всего лишь час езды и дело в шляпе». Ну ладно, может, два, но это уже с поправкой на пробке. Босх улыбнулся. Он не знал, как долго хранятся голосовые на его смартфоне, но надеялся, что еще не раз услышит голос дочери полной неподдельной радости. Из дома вышел мужчина. Он направился к калитке. Босх, подгадав время, притворился, что говорит по телефону и одновременно шарит по карманам в поисках ключа. «Отлично», — сказал он, — «я тоже в полном восторге». Мужчина толкнул калитку с другой стороны. Босх, пробормотав слова благодарности, вошел на территорию жилого комплекса. В очередной раз сохранил сообщение Мэдди и спрятал телефон в карман. Указатели вдоль каменной дорожки привели его к нужному корпусу. Квартира Абигейл Тернбул была на первом этаже. Босх подошел к ней и увидел, что дверь за москитной сеткой открыта. Из квартиры донесся голос. «Все хорошо, Абигейл?» Босх шагнул ближе к москитной сетке и, не стуча, заглянул внутрь. Увидел короткий коридор, а за ним гостиную, где на диване сидела болезненного вида старушка с копной каштановых волос. Очевидно, это был парик и в очках с толстыми линзами. Перед ней был раскладной столик, а рядом стояла вторая женщина, гораздо моложе первой. В одной руке у нее была тарелка, а другой она собирала столовое серебро. Должно быть, Абигейл припозднилась с завтраком или решила пообедать пораньше. Босх решил подождать. Возможно, женщина приберется и уйдет. Дверь квартиры выходила на внутренний дворик с трехуровневым фонтаном. Плеск воды перекрывал завывание автомобильных моторов на эстакаде, благодаря чему Тернбул могла позволить себе не закрывать дверь. Устроившись на цельно литой бетонной скамье перед фонтаном, Босх положил рядом с собой пачку свидетельств о рождении и стал проверять сообщения на телефоне. Минут через пять из квартиры вновь донесся голос «Оставить дверь открытой, Абигейл?» Босх услышал неразборчивый ответ. Из квартиры вышла женщина с сумкой-термосом для готовой еды. Такой же термос с логотипом благотворительной организации когда-то был у Мэдди. В выпускном классе она вызвалась разносить продукты малоподвижным людям. «Возможно, заходила и к Абигейл Тернбул», — подумал Босх. Женщина направилась к калитке. Подождав еще немного, Босх подошел к москитной сетке и снова заглянул в квартиру. Абигейл Тернбул по-прежнему сидела на диване. Раскладной столик исчез, его место заняли ходунки с двумя колесиками. Абигейл, не отрываясь, смотрела куда-то вглубь гостиной. Босх не видел, что там, но ему показалось, что в комнате бармочет телевизор. «Мисс Тернбул!» Босх окликнул ее во весь голос, мало ли у старушки проблемы со слухом. Вздрогнув, Абигейл испуганно взглянула на дверь. «Прошу прощения», — тут же добавил Босх, — «я не хотел вас напугать. Скажите, можно вас кое о чем спросить?» Абигейл принялась озираться по сторонам, словно в поисках поддержки, на тот случай, если она вдруг понадобится. «Что вам от меня нужно?» — наконец спросила она. «Я детектив», — ответил Босх. «Веду одно дело. Хочу задать вам пару вопросов». «Ничего не понимаю. У меня нет знакомых детективов». Босх взялся за дверную ручку. Рама с москитной сеткой была не заперта. Босх приоткрыл ее, чтобы Абигейл получше его рассмотрела. Поднял жетон УПСФ и улыбнулся. «Я веду расследование, Абигейл. Думаю, вы способны мне помочь?» Женщина, принесшая еду, обращалась к Тернбул по имени. Босх решил попробовать такой же подход. Тернбул не ответила. Босх заметил, что руки ее сжались в кулаки. Стало быть, нервничает. «Разрешите войти?» — спросил он. «Я на пару минут, не больше». «Сюда никто не заходит», — сказала она. У меня нет денег на покупки. Босх осторожно вошел в коридор. И ему было совестно, что он напугал старушку, но он продолжал улыбаться. «Абигейл, я здесь не для того, чтобы вам что-то продать. Честное слово». С этими словами он вошел в тесную гостиную. По телевизору шла передача «Эллен Дедженерс». Еще в комнате был диван и кухонный стул, сиротливо стоявший в углу у входа в кухоньку с маленьким холодильником. Сунув бумаги под мышку, Босх вытащил из чехла с жетоном удостоверения УПСФ. Абигейл неохотно взяла его в руки и углубилась в чтение. «Сан-Фернандо, — наконец спросила она, — это где?» «Тут рядом», — ответил Босх. «Я... Что у вас за расследование?» «Мне нужно найти одного человека, о нем давно уже ничего не слышно». «Не пойму, зачем я вам понадобилась. Я ни разу не была в Сан-Фернандо». «Разрешите я присяду?» — Босх указал на стул в углу. «Да на здоровье! Но я все равно в толк не возьму, чего вы от меня хотите». Придвинув стул, Босх сел напротив Абигейл и ее ходунков. На старушке был выцветший домашний халат в цветочек. Она все еще рассматривала удостоверение Босха. «Что это за имя такое? Как читается?» — осведомилась она. «Ироним», — ответил Босх. Меня назвали в честь одного художника. Не знаю я такого художника. В этом вы не одиноки. В общем, несколько лет назад в газете опубликовали статью о приюте святой Елены. Я ее прочел. В ней говорилось о вашем выступлении на юбилее, о том, как вы встретились с дочерью. Та пришла в приют в поисках ответов на свои вопросы. «Ну и что с того?» Мой наниматель глубокий старик, и он тоже хочет узнать ответ на свой вопрос. Его ребенок родился в приюте святой Елены. Я надеялся, что вы поможете мне с поисками. Абигейл откинулась на спинку дивана, словно отстраняясь от разговора, и покачала головой. «Там родилось очень много детей», — проговорила она. «Я полвека прожила в приюте. Всех не упомнишь. К тому же при усыновлении почти каждому давали другое имя». «Знаю», — кивнул Босх, — «но этот случай особенный. Думаю, вы помните мать ребенка. Ее звали Вибиана, Вибиана Дуарта. Она появилась в приюте через год после вас». Тернбул зажмурилась, словно в попытке совладать с мучительной болью. Босх тут же понял, что она была знакома с Вибианой. Его путешествие во времени подошло к концу. «Вы вспомнили ее, верно?» — спросил он. Тернбул ответила кивком. Я была там, когда это случилось. Жуткий день. Расскажете? Зачем? Дело прошлое. Замечание было справедливым, и Босх кивнул. Помните, как ваша дочь нашла вас в приюте? Вы еще назвали это чудом? Здесь примерно такая же ситуация. Я работаю на человека, который хочет найти своего ребенка. Своего и Вибианы. Он тут же понял, что ошибся с выбором слов. Судя по выражению лица, Тернбул не на шутку рассердилась. «Такая же ситуация?» «Ничего подобного», — сказала она. «Никто не заставлял его отдавать ребенка в приемную семью. Он сам отвернулся и от Виби, и от собственного сына». Подметив слово «сын», Босх тут же попытался загладить вину. «Согласен, Абигейл», — сказал он. «Но все же речь идет об отце, который ищет своего сына. Этот человек стар, он скоро умрет». И еще он очень богат. Да, оставив ребенку наследство, он не искупит своей вины, но нам ли это решать? По-моему, этот вопрос касается только его сына. Так давайте позволим ему хотя бы сделать выбор». был молчала, должно быть, обдумывала слова Босха. «Ничем не могу помочь», — наконец произнесла она. «Я не знаю, что стало с мальчиком после того, как его забрали». «Тогда поведайте мне о том, что знаете», — попросил Босх. Да, история ужасная, но расскажите, как все было, и еще расскажите про сына Вибби. Тернбулу уставилась в пол, Босх понял, что она погрузилась в воспоминания и вот-вот заговорит. Ухватившись обеими руками за ходунки, словно в поисках опоры она начала. Он был совсем слабенький, родился с недовесом. У нас было правило не отдавать ребенка в новую семью, если он весит меньше пяти фунтов. Что было дальше, спросил Босх. Тем двоим, что собирались его усыновить, велели подождать. Нужно было, чтобы он поправился, набрал вес. То есть усыновление отложили? Да, иногда такое случалось. Отложили. Сказали Вибби, чтобы она хорошенько его откормила. Ей пришлось забрать его к себе в комнату, кормить грудью. Кормить, пока не поправится. Пока не прибавит его весе. И как долго? Неделю. Может, дольше. Знаю только, что Вибби провела с ребенком больше времени, чем кто-либо еще. У меня, например, забрали через час. В общем, через неделю или около того пришло время отдавать ребенка. Те двое вернулись, начали оформлять документы, забрали у Вибби малыша. Босс хугрюмо кивнул, история становилась все мрачнее, с какой стороны ни глянь. «Что случилось с Вибби?» — спросил он. «Я тогда работала в прачечной», — продолжила Тернбул. «Приют был небогатый, сушилок не было. Белье сушили во дворике за кухней на веревках. Позже на том месте поставили пристройку. В то утро я пошла развешивать простыни и заметила, что одной веревки не хватает». «Вибиана?» «Потом я все узнала. Девочки рассказали». Виби повесилась на трубе в душевой. Когда спохватились, было уже поздно. Тернбул не поднимала взгляда. Казалось, она не желает смотреть Босху в глаза, рассказывая эту жуткую историю. История и впрямь была жуткой. У Босха на душе кошки скребли, но он должен был продолжать разговор. Должен был найти сына Вибианы. «Вот и все?» — спросил он. «Мальчика забрали, и больше вы ничего о нем не знаете?» «Да, они уехали, и дело с концом». «Не помните его имя или фамилию приемных родителей?» Вибби называла его Доминик. Может, ему дали другое имя, не знаю. Обычно приемные родители называют ребенка по-своему. Я назвала дочку Сарой, а когда она вернулась, ее звали Кэтлин. Босх взял в руки пачку документов. Он был уверен, что утром видел в одном из них имя Доминик. Принялся просматривать бумаги в поисках этого имени – Нашел нужный документ, взглянул на фамилию и дату рождения. Доминик Сантанелло, 31 января 1951 года. Свидетельство о рождении выдано спустя 15 дней, должно быть, из-за недовеса и задержки с усыновлением. Он показал старушке распечатку и спросил, «Это он? Доминик Сантанелло?» «Говорю же», — произнесла Тернбул, — «это она его так называла». Других домиников в этих записях нет, это точно он. Вот написано «Домашние роды». В те времена такую пометку делали при усыновлении. Ну, тогда, наверное, вы нашли, кого искали. Босх снова взглянул на свидетельство. Квадратик «Лад» в графе «Расса» был помечен галочкой. Семья Сантанелла жила в Окснарде, в округе Вентура. Лука и Одри Сантанелла обоим по 26 лет. В строке род деятельности Луки Сантанелла значилось «продавец бытовой техники». Он заметил, что старушка крепко сжимает алюминиевые трубки ходунков. Благодаря Абигейл Босх, похоже, нашел давно пропавшего сына Уитни Венса, но заплатил за это высокую цену. Он знал, что не скоро забудет, как Абигейл рассказывала о Вибиане Дуарте.